Красная роза упала на снег И исчезает в объятиях зимы И ним по времени джокер на стол, Крапленные карты в дрожащих руках, День прошумел, продрожал и ушел, Тающий льденькой жестоких глазах Звездное небо при свете. Moją rozum już nie zagnieć I już już się